Несмотря на свои муки, сэр Джаспер испустил смешок, от которого кровь леденела в жилах. — Ах, женитесь! — Женюсь! — Как же, как же! Дайте мне ключ! У меня его нет, Олух, он в замочной скважине! Ха — Ха-ха! — Никакое не ха-ха! Он в замочной скважине с той стороны двери! — Очень правдоподобно! «Но я не стану терять понапрасну время. Если вы не дадите мне ключ, я пойду и выломаю дверь. Сделайте одолжение!» — баронет вновь захохотал, как душа, поджариваемая в аду. «И послушайте, что она скажет!» Последняя фраза показалась Уилфреду бессмысленной. Он полагал, что уж это-то ему хорошо известно, Он словно видел, как Анжела рыдает у него на груди, шепча, что она знала, знала, что он придет, что она ни на миг не усомнилась в нем, и он кинулся к двери. «Эй, вы что, не выпустите меня?» «Всему свое время», — ответил Уилфред. «Сохраняйте хладнокровие!» И выбежал из комнаты. «Анжела!» — закричал он, почти прикасаясь губами к филенке. «Анжела!» «Что там?» — донес изнутри такой знакомый голос. «Это я, Уилфред. Сейчас я взломаю дверь. Отойдите в сторону!» Он попятился на несколько шагов и изо всех сил ударил плечом в ненавистную преграду. Раздался оглушительный треск, замок поддался, и Уилфред валился в комнату, такую темную, что ничего не увидел. «Анджела, где вы?» «Здесь. И хотела бы узнать, почему здесь вы после моего письма». — Видимо, некоторые люди, — продолжал голос непонятно ледяным тоном, — не понимают намеков. Уинфред пошатнулся и упал бы, если бы не ухватился за собственный лоб. — Письмо, — еле выговорил он, — но, конечно же, вы писали не то, что думали. — Именно то. И жалею только, что не написала побольше. — -но, -но, но, разве вы меня не любите, Анжела? В комнате раздался жестокий язвительный смех. «Люблю вас! Люблю человека, который рекомендовал мне приобрести мулиноровский крем для лица «Смуглая цыганка»!» «Что означают ваши слова?» «Я вам покажу, что они означают, Уилфред мулинер Взгляните на дело рук своих!»